Глава восемнадцатая «Нет, я не женат», — мотнул головой Анатолий. «Но я не готов вести тебя под венец, Маша, ты должна понять». «В смысле? Ты не намерен жениться на мне, Анатолий? После всего, что было этой ночью?» «Нет, но я готов взять тебя на содержание и заботиться о тебе и твоей дочери», — сказал он твердо. «Что?» У меня даже перехватило горло от негодования. Я смотрела на него и недоуменно хлопала глазами, И тут до меня дошло, наконец, то, что происходило сейчас. Он воспользовался мною, моей доверчивостью, соблазнил меня, а жениться и не думал. «Да пошел ты знаешь куда со своей заботой!» Вспылила я в сердцах. Резко освободившись из его рук, я выбралась из постели, проворно нашла свою ночную сорочку на полу и начала яростно одеваться, даже смотреть на него не могла. Он тоже сел на постели, скрестив руки на обнаженной груди и как-то мрачно взирая на меня, произнес «Ты же понимаешь, Маша, я не могу на тебе жениться». «То есть спать со мной ты можешь, а жениться так нет?» – выпалила я, поразившись своим вульгарным словам. «Ты не юная девица, и у тебя есть незаконно рожденный ребенок. И вообще, твоя репутация испорчена, и не мной. По Петербургу до сих пор ходят слухи о тебе и о том поручике-соблазнителе». «Что?» – поразилась я, едва находя слова от возмущения. «То есть ты воспользовался моей слабостью, соблазнил меня, а теперь в кусты?» Я прекрасно понимала, что в этом времени мужчины просто так не ложились в постель с незамужними девицами, если не думали венчаться, за исключением, конечно, кокоток. Но ею я не была. Я была честной девушкой. И до этой ночи мне казалось, что я не просто нравилась Анатолию, а он точно влюблен в меня и относится ко мне серьезно. Но оказывается, это не так? «Маша, от чего так зло говоришь?» – набутился Муранов, пытаясь, видимо, утешить меня. Я же не отказываюсь от тебя. Я готов содержать тебя, и твою дочь заботиться о вас. Что? Очередной любовник без обязательств? Готовый меня содержать, но только не жениться? Благодарю. Этого я уже наелась. Умер господин Деларье, и пошла я на паперть. Так что этого мне не надо. То есть ты предлагаешь мне стать твоей любовницей, грелкой для постели без обязательств? Ну зачем ты так? Да, моей любовницей, но любимой все же. И вообще, я не из тех, кто женится. Пойми это, семейная жизнь не для меня. Ах, вот как. И только тут я разглядела настоящую личину этого молочика. Он был бабником. Точно, так и есть. Красивый, галантный, знающий себе цену. В постели идеальный. И говорит красиво. Опять же, подарочки всякие, платья там, цветы. Знает, как навесить лапши на уши даме, чтобы ее соблазнить. А я-то наивная дура. Подумала, что он настоящий кавалер. Благородный и возвышенный. А не вот это все. Ловелас, чертов. И я ведь купилась на его любезные речи, как идиотка. «Хотя в своем мире я умела определять таких вот бабников на раз-два. Как же я теперь так лоханулась? Как я могла подумать, что он может полюбить меня с моим-то телом, да еще и жениться?» «Мерзавец! Какой же ты мерзавец, Муранов!» Обиженно воскликнула я, накидывая на плечи палантин. Во мне разгоралось желание дать ему пощечину, как это делали дамы в те времена, но я все же не привыкла бить мужчин по лицу. «Маша, ты забываешься!» – процедил он, явно задетый моими словами. «Нет, это ты забываешься, Анатолий. Значит, я неподходящая для тебя, да? Так вот что, я не буду твоей любовницей. И больше не смей прикасаться ко мне, понял? И для вас я отныне, Мария Ивановна, сударь. Понятно вам?» «Понятно, Мария Ивановна», — прорычал он. И тут же, откинув в сторону простыню, встал с кровати. Я уже рванула к двери. Порывисто вылетела из его комнаты, громко хлопнув дверью. Карета покачивалась на ухабах, а у меня на душе было гадко. Я старалась не смотреть на Муранова, а упорно глядела в окно. Уже сутки мы почти не разговаривали. Со вчерашнего утра, когда Анатолий после той чудесной сладостной ночи нагло заявил мне в лицо, что жениться не намерен. Весь вчерашний день и сегодняшнее утро у меня было отвратительное пессимистическое настроение. Я даже плакала ночью, уткнувшись в подушку, чтобы не слышала Элиза, жалела себя и свою горькую долю. И почему я совсем не заслуживала счастья в этом мире? Все было как-то не так. Оказалась дочкой богатого фабриканта, а наследство всего лишь фабрика. Да еще не факт, что она мне достанется. Встретила мужчину, в которого сразу влюбилась, а он оказался бабником. Потому в это утро, сидя напротив Муранова, я то и дело печально вздыхала. «Мария, и долго это будет продолжаться?» нарушил наше гнетущее молчание Анатолий, давя на меня взглядом. «Что именно? Твое недовольство. Сколько мне будет угодно, сударь?» Фыркнула я, снова отворачиваясь к окну. Смотреть не могла на этого негодяя. Как же я ошиблась на его счет. Ведь я же уже влюбилась в него по уши за эти две недели. И думала, что он тоже любит меня. Оттого сейчас и было так невыносимо мерзко на душе. Хоть вой. Я же все объяснила тебе, Мария. Что более ничего сделать для тебя не могу. Он говорил обтекаемо, намеками. Чтобы не поняла Элиза, Которая с любопытством следила за нашим разговором. Однако я прекрасно поняла его. Не может жениться. Это я запомнила отчетливо, и это было самое обидное. «А я ничего и не прошу вас более, господин Муранов», — холодно ответила я. «Вы выполняете волю моего батюшки, везете меня в Россию. Этого и довольна с вас. На этом наше общение, думаю, может быть исчерпано». Я бросила на него быстрый взгляд и отметила, как он побледнел, а на его скулах заходили желваки. Точно вывела его из себя. А на что он рассчитывал? Что я лужицей растекусь у его ног и буду просить взять меня в любовнице, только бы быть с ним рядом? Нет, ждутки. Или жена, или пошел прочь. Был у меня такой ухажер в прежнем мире. Лапшу на уши вешал, а жениться не хотел. Целых два года на него потратила. Наелась. Потому в этом мире я не намерена терпеть подобное. Мне нужен муж и точка. На свое же и дочери содержание я заработаю сама. У меня в наследство целая фабрика намечается. Анатолий долго молчал. Я видела, как он кусает губы и мрачно сверлит меня темным взором. «Маша, ну зачем ты так?» Наконец тихо выдохнул он. «Вы, сударь, оказались не тем мужчиной, которым я вас изначально представляла. Думала, вы благородны, честны и способны на глубокие чувства. А вы оказались обычным дон-жуаном, любителем юбок». В следующий миг Анатолий пронзил меня злым взглядом и процедил ругательство через зубы. «Очень тихо, так что я даже не разобрала, какое именно. Видимо, опасался, что Элиза услышит». Он тут же ударил кулаком в крышку кареты пару раз. Экипаж остановился, и Муранов быстро спрыгнул с подножки кареты, через плечо буркнув. «Поеду с кучером, здесь душно». Он проворно взобрался на козлы, и мы снова поехали. Я же облегченно выдохнула. Ох, ну и хорошо, что он ушел. Его присутствие рядом угнетало меня. Только нервирует своими тестостероном и харизмой. И я ощущаю себя полной дурой. Как только смотрю на него, то вспоминаю ту ночь. Снова захотелось заплакать. До Петербурга оставался всего День Пути.